Глава. 9 Трансформация образа врага и связь. Эпиграф. Величайшая революция нашего поколения – это революция людей, которые, изменившись внутренне, могут изменить и внешние аспекты своей жизни. Мэрилин Фергюсон. Мы хотим, чтобы после наших тренингов – Люди не только умели использовать ненасильственное общение для преобразования своего внутреннего мира, но и понимали, как можно использовать ННО для создания внешнего мира, в котором нам всем хотелось бы жить. У всех нас есть для этого необходимая энергия, или, по крайней мере, мы можем ее получить. Как это сделать? Во-первых, нам необходимо избавиться от образа врага, отмышления, говорящего о том, что с людьми, которые являются частью этих банд, что-то не так. Сделать это довольно непросто. Трудно понять, что люди, которые совершают все эти поступки, такие же, как мы. Это действительно сложно, если речь идет о бандах, но даже в отношении одного человека сделать это будет также непросто. Позвольте привести пример. Это произошло в Фарго штат Северная Дакота, где я должен был работать в школах, а не выступать в роли медиатора. Женщина, которая помогла нам попасть в одну из школ, попросила меня об одолжении. Она сказала, «Знаешь, маршал, у нас в семье случился скандал из-за выхода моего отца на пенсию. Между моими братьями произошел настоящий конфликт из-за того, как отец собирается делить нашу большую ферму. Нам даже пришлось обратиться в суд. Это было ужасно. Я составлю ваше расписание таким образом, чтобы у вас был обеденный перерыв длиной два с половиной часа. Не могли бы вы мне помочь и выступить в роли медиатора?» Я переспросил ее. «Вы сказали, что это продолжается уже несколько месяцев?» Она ответила, «На самом деле уже несколько лет. Знаю, что у вас сейчас перерыв, Маршал, но я была бы вам очень признательна за любую помощь». Так я оказался в одной комнате с отцом и братьями этой женщины. Мне удалось выяснить, что отец жил в самом центре фермы, а сыновья на окраине. Братья не разговаривали друг с другом 8 лет. Я задал им обычный вопрос. «Не могли бы вы сказать мне, каковы ваши потребности?» Младший брат внезапно закричал на старшего. «Знаешь, ты никогда не был честен со мной. Вы с папой заботитесь только друг о друге, а обо мне ты не позаботился ни разу». Тогда старший брат сказал. «А ты никогда не работал». Так они орали друг на друга около двух минут. Мне не нужно было больше ничего знать об этой истории. За это время я и так мог догадаться, какие потребности каждой из сторон были не учтены или вовсе не поняты. Поскольку у меня было мало времени, я сказал старшему брату. «Извините, могу я на минутку стать вами?» Было видно, что это немного озадачило его, но он пожал плечами и сказал «Хорошо». И я начал говорить от его имени, но так, как если бы он обладал навыками ненасильственного общения. За суждениями младшего брата я услышал, какие его потребности не были удовлетворены. К тому времени я уже достаточно услышал о потребностях старшего брата, чтобы иметь возможность озвучить их так, чтобы это проще было услышать и понять младшему брату. Мы добились большого прогресса, и братья смогли услышать потребности друг друга. Однако два с половиной часа истекли, и мне пришлось вернуться к семинару. На следующее утро отец того семейства, который присутствовал во время нашего разговора с братьями, пришел туда, где я работал с учителями. Он ждал меня в холле. Со слезами на глазах он сказал мне. «Большое спасибо за то, что вы сделали вчера. Вечером мы все вместе отправились ужинать впервые за восемь лет, и за ужином разрешили наш конфликт. Понимаете?» Когда обе стороны избавляются от образа врага и осознают потребности друг друга, удивительно, насколько проще становится следующий этап, на котором определяется стратегия удовлетворения потребностей каждого из участников. Это тяжелая работа – избавление от образа врага. Она позволяет нам понять, что мы не можем получить выгоду за счет других людей. Достигнув этого понимания, даже сложные проблемы, например, семейные ссоры – будет проще решать, потому что общение будет происходить на человеческом уровне. Также и с бандами. Вот самая распространенная ошибка, замеченная мной в тех конфликтах, которые я урегулировал. Люди вместо того, чтобы четко объяснить свои потребности и просьбы, красноречиво диагностируют патологию других людей. Если они ведут себя таким образом, с ними что-то не так. Два человека, две группы или две страны, между которыми есть конфликты, всегда начинают обсуждение с образа врага, указывая другому на то, в чем он неправ. А отсюда уже недалеко до бракоразводного процесса, или до бомб. Медиация между воинствующими племенами. Эпиграф. Вы можете не изменяться. Выживание – это не обязанность. Уильям Эдвардс деминг Однажды меня попросили помочь урегулировать на севере Нигерии конфликт между двумя племенами – христианским и мусульманским. Между ними был кровавый конфликт из-за мест на рынке, где они могли продавать свои товары. Ко времени моего приезда были уже убиты сотни людей. Мой коллега, который живет в Нигерии, видя происходящее насилие, сделал все возможное, чтобы встретиться с вождями обоих племен и уговорить их прийти навстречу и попробовать урегулировать конфликт. Он потратил на это около шести месяцев, но в конце концов у него получилось, и так я начал работать с вождями этих племен. Когда мы шли навстречу, мой коллега шепнул мне, «Маршал, будьте готовы к некоторому напряжению, трое из пришедших знают, что в комнате находится тот, кто убил их ребенка». И действительно, сначала между собравшимися было сильное напряжение. За все это время они совершили очень много насилия по отношению друг к другу, А теперь все вместе оказались в этой комнате. По одну сторону стола сидело 12 вождей, напротив тоже 12. Я начал с того, что сказал им. Уверен, что если мы сможем назвать и понять потребности друг друга, то найдем способ их удовлетворить. Кто-нибудь хочет начать? Пожалуйста, расскажите мне, какие из ваших потребностей не удовлетворяются. К сожалению, они не знали, как выразить свои потребности. Они умели выражать только критику и суждения. Вместо ответа на мой вопрос, вождь племени, исповедующего христианство, громко и сердито закричал через весь стол на мусульман. «Вы убийцы!» Заметьте, я не спрашивал, что вы думаете о другой стороне. Тогда я спросил, какие из ваших потребностей не удовлетворены? В ответе одной из сторон сразу же возник образ врага. Затем незамедлительно подключилась другая сторона. «Вы пытались взять над нами верх?» Далее последовал следующий диагноз. Наблюдая за тем, как возникали образы врагов, я смог понять, почему 30% населения района были убиты из-за вопроса о том, сколько мест на рынке получит каждая из племен. Они кричали друг на друга, и их было почти невозможно успокоить. Но наша теория гласит, что любая критика, суждения и образы врага – это трагические и даже самоубийственные выражения неудовлетворенных потребностей процессе медиации я предоставляю людям свои навыки ненасильственного общения переводя их образ врага в потребность джентльменам который сказал вы убийцы проделать это было несложно я спросил его вождь вы выражаете потребность в безопасности и именно эта потребность не удовлетворена вы нуждаетесь в безопасности вы надеялись на то что абсолютно все чтобы не произошло можно решить с помощью ненасилия верно он сказал, Это именно то, о чем я говорю. А ведь он говорил не об этом. Его слова были «Вы убийцы», но слышание потребностей подводит ближе к истине, чем видение образа врага. Обладая навыками ненасильственного общения, я смог уловить те потребности, которые стояли за суждениями вождя. Однако этого было недостаточно. Я должен был удостовериться, что его потребности услышаны другой стороной. Поэтому я поинтересовался, захочет ли кто-нибудь из другого племени повторить то, что сказал вождь из первого племени. Я посмотрел через стол на мусульманских вождей и спросил. «Не мог бы кто-нибудь из вас сказать мне, что, по словам этого вождя, ему нужно?» И один из них закричал. «Зачем ты убил моего сына?» Тогда я сказал вождю со второй стороны. «Вождь, мы с этим обязательно разберемся». «А пока не могли бы вы рассказать мне, каковы чувства и потребности этого вождя?» Конечно, он не мог этого сделать. Он был так занят осуждением другой стороны, что не мог расслышать чувства и потребности, которые я помогал им сформулировать. Я сказал ему, «Вождь, я вижу чувства другого вождя, и это чувство – гнев, сильный гнев, потому что он говорит, что ему нужно, чтобы конфликты, какими бы они ни были – разрешались любыми способами, кроме насилия, и чтобы каждый мог почувствовать себя в безопасности. Не могли бы вы просто повторить это, вождь, чтобы я удостоверился в том, что мы общаемся?» Он по-прежнему не мог этого сделать. Мне пришлось повторить сообщение еще как минимум два раза, прежде чем он услышал, что чувствовал другой вождь и каковы были его потребности. Наконец он смог это повторить. Затем я помог другим вождям выразить свои потребности, Я попросил их. Теперь, когда вы услышали, что нужно другой стороне, я хочу, чтобы вы рассказали мне о своих потребностях». И один из вождей повторил вынесенное ранее суждение, сказав, «Они долгое время пытались над нами господствовать, и мы больше не хотим с этим мириться». И я снова перевел это суждение в потребности, которые, на мой взгляд, лежали в его основе, спросив, «Вы расстроены, потому что остро нуждаетесь в равенстве внутри вашего сообщества?» И он сказал, «Да». Я повернулся к представителю другого племени и спросил, «Не могли бы вы повторить это, чтобы я убедился в том, что мы на самом деле общаемся?» Сначала они не могли этого сделать. Мне пришлось повторить, по крайней мере, еще два раза, прежде чем они смогли увидеть, что другая сторона испытывает гнев, связанный с потребностью в равенстве и эта потребность не удовлетворяется. Потребовалось около часа, чтобы каждая из сторон объяснила свои потребности и услышала потребности других. Все потому, что они очень много кричали и продолжали ругаться друг с другом. Однако после того, как обе стороны услышали потребности друг друга, один из вождей встал и заявил. «Маршал, мы не можем научиться этому за один день, но если мы можем разговаривать таким образом, это значит, что нам не нужно убивать друг друга». Через час или около того он понял, что если мы сумеем просто сказать, в чем заключаются наши потребности, не прибегая к образу врага, то сможем разрешить конфликт мирным путем. И я обратился к этому вождю. Я рад, что вы так быстро это заметили. Мы хотели предложить вам научить людей из обоих племен использовать ненасильственное общение в случае возникновения других конфликтов. Однако сегодня я здесь, чтобы урегулировать конфликты. Я здесь не ради того, чтобы учить вас чему-либо. И да, вы правы. Этому невозможно научиться за один день. Тогда он сказал мне, я хочу стать одним из тех, кого этому обучат. Несколько человек из собравшихся тоже вызвались пройти обучение. Они смогли понять, что если мы будем знать, как входить в контакт с человеком через его потребности, нам не понадобится оружие для разрешения конфликтов. Устранение терроризма. Эпиграф. «Делающие невозможную мирную революцию, делают неизбежную революцию насильственную» – Джон Кеннеди. Меня часто спрашивают, как использовать ННО в борьбе с терроризмом. Для начала необходимо избавиться от образов террористов и борцов за свободу. Пока мы думаем о другой стороне, как о террористах, а о себе, как о борцах за свободу, мы сами являемся частью этой проблемы. Затем нужно проявить эмпатию к тому, что было живо в этих людях, когда они делали то, что оказалось настолько пугающим и болезненным для нас. И, наконец, понять, какие потребности они пытались удовлетворить тем, что они сделали. Пока мы не сможем установить с этим эмпатический контакт, любые предпринятые нами действия, скорее всего, будут исходить из энергии, которая спровоцирует еще большее насилие. Что касается людей, которые совершили то, что мы называем терроризмом, Я уверен, что за последние 30 или более лет они по-разному пытались выразить свою боль. Но мы не отнеслись к ним с эмпатией, когда они выражали это в более мягкой форме, пытаясь сказать нам, насколько обидно им было от того, что некоторые из их самых сокровенных потребностей не были удовлетворены тем же способом, которым мы пытаемся удовлетворить наши экономические и военные потребности. Поэтому с каждым разом они становились все агрессивнее. В конце концов, они настолько разозлились, что их гнев принял гораздо более ужасную форму. Итак, первое, что нам необходимо сделать вместо того, чтобы думать об этих людях как о террористах, это отнестись к ним с эмпатией. Многие люди слышат в этом одобрение терроризма, что будто это хорошо, что мы должны просто улыбнуться и вести себя так, словно убивать тысячи людей, это нормально. Но это не так. После того, как мы отнеслись к ним с эмпатией, нам необходимо прояснить, в чем заключается наша боль, какие из наших потребностей не были удовлетворены их действиями. И если мы установим такую связь с этими людьми, то сможем найти способ удовлетворить потребности друг друга мирным путем. Но если мы заклеймим их, назвав террористами, а затем постараемся наказать за то, что они таковыми являются, мы все прекрасно знаем, что из этого может получиться. Насилие порождает еще большее насилие. Вот почему первое, что мы делаем с людьми, когда обучаем их работе с бандами террористов, показываем им, как выполнить необходимую работу с отчаянием, заглянуть в себя и справиться с собственной болью, которую мы испытываем в отношении этих группировок. Важно преобразовать все имеющиеся у вас образы врагов в понимание того, какие из ваших потребностей не удовлетворяются. Затем мы показываем людям, что независимо от уровня социальных перемен… Даже если вы пытаетесь справиться с большой бандой, такой как правительство или транснациональная корпорация, в основном все сводится к конкретному моменту и определенному количеству. Изменение произойдет в тот момент, когда значительное количество людей в этой банде радикально поменяет свой взгляд на вещи, когда они поймут, что есть более эффективные способы удовлетворять свои потребности, чем продолжать вести себя таким же образом. Опять-таки мы стараемся добиться перемен, не разрушая уже существующие структуры, а через связь с людьми внутри этих структур, чтобы найти более эффективные и менее затратные способы удовлетворения их потребностей, которые также будут отвечать потребностям других. Мы хотим изменить некоторые транснациональные корпорации и то, что они делают. Мы не хотим убеждать их в том, что они плохие люди, потому что разрушают окружающую среду и угнетают людей из других стран, нанимая их в качестве рабочей силы. Мы хотим установить контакт с людьми из этих корпоративных банд, чтобы показать им, что нельзя удовлетворять свои потребности за счет других людей. Мы хотим, чтобы они поняли, в чем заключаются их потребности. Чтобы они нашли иные способы преобразования своей организации, чтобы лучше и с меньшими затратами как для себя, так и для других людей удовлетворять эти самые потребности. То же самое относится к отдельным лицам, семьям и группам любого размера и любой сложности. Такое общение может быть трудоемким и затратным. Может случиться так, что не один и даже не два человека будут нуждаться в этой связи и в этом опыте преобразования. Порой требуется изменить поведение миллионов людей, чтобы изменилось поведение какой-либо из банд. Например, если эта банда является правительством, нам, возможно, потребуется привлечь определенный процент населения, чтобы узнать, какие способы удовлетворения их потребностей более эффективны, чем те, что на данный момент используются правительственной бандой. Иногда в банде может быть 4 или 5 человек, контролирующих ее с верхних позиций. И если они смогут найти другие способы удовлетворения своих потребностей, которые будут менее затратными и более эффективными, то социальные перемены, которых мы добиваемся, могут наступить гораздо быстрее. В любом случае, когда речь идет о бандах, трансформация – это нечто большее, чем может сделать один человек. Установление мира требует от нас чего-то гораздо более сложного, чем месть или готовность подставить другую щеку. Здесь необходимо проявление эмпатии к страхам и неудовлетворенным потребностям, которые побуждают людей нападать друг на друга. Осознавая эти чувства и потребности, люди теряют желание нападать в ответ, потому что человеческое невежество, ведущее к этим нападениям, становится очевидным. Вместо этого они ставят перед собой другую цель – обеспечить эмпатический контакт, что позволит им преодолеть насилие и вступить в партнерские отношения с другими людьми. Когда люди находятся в контакте со своими потребностями, они не испытывают гнева, который заставляет их наказывать других людей. Нам действительно необходимо оценить наши потребности, удовлетворяются они или нет. Но нужно делать это, не превращая людей, которые по каким-либо причинам не удовлетворяют наши потребности, во врагов и негодяев. Каждый раз, когда мы осуждаем других, вместо того, чтобы прислушаться к своему сердцу и осознать потребности – Мы уменьшаем вероятность того, что в следующий раз люди захотят нам открыться. Факт остается фактом. Когда люди связываются с потребностями, которые скрываются за гневом, разочарованием и насилием, они переходят в другой мир. В тот мир, о котором суфийский мистик и поэт XIII века Руми сказал, «За пределами знания о злодеянии и добродетели есть поле. Я жду тебя там».